Глубокое уважение и сочувствие к крестьянам вызывают со стороны Крылова ряд негодующих инвектив против помещиков и Екатерининского правительства, разоряющих крепостным непомерными поборами. Всё письмо семнадцатое посвящено вопросу о разорении крестьян мотовством помещиков об обнищании крестьян из-за безрассудной роскоши дворянства говорится и в другом месте останавливается Крылов и навредным влиянием дворянских театральных и музыкальных плючуд, отрывающих крепостных от полевых работ, на нормальное ведение крестьянского хозяйства. Отдельные подобные места производят очень сильные впечатления, таково, например, осуждение налоговой политики Екатерины. Смерть воина, сражённого во время битвы с кровопастижным ударом, не столь мучительна, как смерть бедного земледельца, который э истаивает под бременем тяжкой работы, который в потереца свой вост низкивает себе пропитание, и который истощив все свои силы для употребления земель, видит поля обещающие вознаградить его обильной жатвой, расхищаемые корыстолюбивым государем. Смерть, говорю я, сего бедного земледельца в 100 раз жесточае смерти война оканчивающего в одно мгновение жизнь свою в сражении. Тщетно бедные подданные стараются скрыть малые остатки своего стяжания от жадности краснолюбивого государя. Определяемые от него надзиратели, сборщики и поставщики пробегают беспрестанно города и сирения, и синие насытные пиявицы высасывают кровь у бедного народа даже до последней капли. Едва ли не больше, чем в каком-либо другом месте почты духов, здесь явно ощутимо влияние на крылого гражданского пафоса и окружающего активного гуманизма Радищева. В другом духе, но не менее сильно то место, где Шалун Промот Вертапрах Сёгаль и Мод спорит со своей любовницей, имеющей отдающую нескровной весёлостью XVIII века имя Неотказы. Когда последняя сообщает ему о том, что выходит замуж за Припрышкина, Промот укоряет её и перечисляет при этом сколько душ крестьян Продисп... Продепансировал и сдержал он, чтобы нравиться своей любовнице. Познай, бесчеловечное, продолжал он с трагическим восклицанием, Показывая ей э, правую руку, усеянную перстнями. Познай, что на этих пальцах сидит мое село Остатково. На ногах ношу я две деревни, безжитовую и грабленную. В этих дорогих часах ты видишь любимое мое село Честодавану. Э, карета моя и четверня лошадей напоминает мне прекрасную мою мызу пустышку. Словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой кафтан и ни на одну мою леврею, которые бы не приходили мне на память заложенного села или деревни или нескольких душ, проданных в рекруты дворовых. Но было бы ошибочно предполагать на основании приведённого материала, что крепостное крестьянство представляет для Крылова только предмет сентиментального филантропизма и слезливых вздоханий. Почти дух вspanотный и законный гордостью отмечает факты, свидетельствующие о талантливости и достижениях представителей народных, преимущественно крепостных масс в различных областях культуры. Крылов с удовлетворением отвечает, что ему случалось и видеть в самых знатнейших домах портреты учёных людей, очевидно имея в виду Ломоносова, впрочем, Он тут же с горечью прибавляет, что те самые ученые совсем не имели входу и в их прихожие. С не меньшей гордостью говорит Крылов об одном актере, то есть и о Дмитриевском, с которым многие честные и разумные вельможи ищут знакомства. Особенно подробно останавливается почта духа на судьбе талантливого актера гравёра Гейскара Думова, учившегося в Англии и пользовавшегося там большим успехом, а затем принуждённого, как он говорит, в Крёпском журнале вернуться в Россию где он спился и умер в возрасте 37 лет. Этот замечательный художник, выступающий под именем Трудолюбова, на именинах купца Плутореза рассказывает о своих заключениях по возвращении на родину и с болью отмечает равнодушие своих одноземцев к национальному искусству. Здешние жители, говорит Трудолюбов, Скородумов, своих художников и их работу ни за что почитают, а уважают одно привозимое из-за моря.